Агриколь стал прекрасным земледельцем. Я подражал ему. Со старанием возложил я руки на плуг. И будь трижды благословен этот труд, кормилец. Догобер когда улеглась его горесть, обрел прежнюю мощь. Наконец, моя добрая приемная мать, милая жена Агриколя и Горбуня разделили домашние работы, и Бог благословил эту бедную, маленькую колонию людей, увы, закаленных горем. Но я иногда сожалею о своем отказе от громадного состояния, наследником которого я был. Правда, я дозволил сжечь его, чтобы оно не попало в преступные руки, этим я исполнил свой долг. Но мне иногда невольно становится грустно при мысли о неудавшемся плане нашего предка, плане, привести который в исполнение способны и достойны были мои безвременно погибшие родственники. При мысли о том, каким источником живых, благодатных сил являлся бы союз этих людей, мой гнев честного человека и христианина против бессовестного ордена, гнусные интриги которого погубили это прекрасное, светлое будущее, невольно растет и увеличивается. И что же осталось от всех этих блестящих планов? Семь могил, потому что и для меня приготовлено место в возведенном Самуэлем мавзолее верным хранителем которого до конца останется он.